Литнет представляет «Татьяна Май. Мой волк или отбор для Альфы». Читает Мария Куликова. Глава первая. «Я ненавижу походы. И в следующий раз, когда Маринка будет расписывать мне все прелести жизни дикарем, надо обязательно напомнить себе об этом. А еще лучше где-то записать или выбить огромными буквами». Ну что хорошего в том, чтобы спать практически на голой земле? Быть заживо, съеденной комарами и прочей мошкарой? Да еще и довольствоваться справлением нужды в ближайших кустах? И зачем я ввязалась в эту авантюру? Сидела бы себе дома с книжкой, попивая ароматный чай. Сейчас мягкий диван и удобная ванная комната вспоминались почти со слезами ностальгии на глазах. Нет, все-таки я типичный городской житель. Но моя подруга не из тех, кто терпит отказы. Если говорить совсем откровенно, она способна эскимосам снег продать, если ей вдруг взбредет в голову такая мысль. Я вспомнила, как неделю назад ураган по имени Маринка стремительно ворвалась в мою однушку. Следующие выходные проведем за городом. Мы отправляемся в поход. Радостно объявила подруга, устраиваясь за столом на моей крохотной кухне. Весь ее вид выражал полнейший восторг. «Рада за вас с Олегом!» — вежливо ответила я, наливая чай. «Ты не поняла!» — покачала светловолосой головой подруга. «Ты едешь с нами!» «Нет-нет, я точно не смогу!» Попыталась я отвертеться от приглашения, лихорадочно придумывая причину. «У меня...» «Работа, волонтерство, стирка, уборка!» Закатив глаза, перечислила Маринка. «Слушай, Ляль, ты после своего развода совсем чокнулась. Никуда не ходишь, ни с кем не знакомишься. Ну, попался тебе засранец, с каждой бывает. Но это ведь еще не повод ставить на себе крест. К тому же часики-то тикают». Я приказала себе дышать спокойно, но пальцами крепче стиснула чашку. Такое ощущение, что пресловутые часики дамокловым мечом висят над макушкой каждой одинокой девушки после тридцати. О чем не забудут напомнить заботливые подруги, обеспокоенные отсутствием у тебя личной жизни. «А за городом намечается парад холостяков, что ли?» — хмыкнула я, отпивая чай. Маринка нахмурилась и несколько раз моргнула. «А я разве не сказала? С нами поедет Денис. Ну, помнишь?» с которым Олег работает. Я тебе про него рассказывала». «Сто миллионов раз», — вздохнула я. Маринка прожужжала этим самым Денисом мне все уши, расписывая потенциального жениха с навязчивостью опытной свахи. Я не понимала ее стремления поскорее свести меня с каждым свободным другом ее мужа. И до сих пор стойко переносила все эти бесполезные свидания и знакомства. После развода с бывшим, Прошло всего лишь полгода, и хотя детей мы не нажили, расставание далось мне тяжело. В новые отношения я не стремилась, с головой нырнув в работу. «Значит, решено!» — хлопнула подруга ладонью по столу. Я вздрогнула от неожиданности. «Да подожди ты, у меня даже палатки нет!» — попыталась я приглушить Маринкин энтузиазм, но она тут же разбила мои возражения. На прокат возьмем. Мне в понедельник на работу. Напомнила я. Вечером в воскресенье уже будешь дома. Отбила подруга. А как же коты? Я троих на передержку взяла. Пристрой другому волонтеру. Обойдутся твои хвостатые пару дней и без тебя. Я старалась придумать что-нибудь, но в голове было пусто. Маринка коварно смотрела на меня, прищурив глаза словно подначивая озвучить еще одну причину не ехать, которую она тут же разобьет в пух и прах. Подруга слишком и хорошо меня знала. Только представь, два чудесных дня в райском уголке природы. Голосом змеи искусительница завела она. Рядом лес, речка, красота. В бадминтон поиграем. Олег удочки обещал достать, шашлыки пожарим. Скучно точно не будет. «Уже середина августа. Лето заканчивается. Когда еще выпадет возможность чудесно провести время на природе?» Я барабанила пальцем по столу. Вроде бы звучит заманчиво. К тому же планов на выходные у меня все равно не было. Да и Денис этот, судя по восторженным отзывам подруги, стоил того, чтобы обратить на него внимание. Одним словом, воодушевление Маринки частично передалось и мне. «Ладно». — кивнула я, сдаваясь. — Надеюсь, все будет именно так, как ты расписываешь. — Обещаю! — почти взвизгнула подруга. — Вот увидишь, Денис окажется мужчиной из твоих снов. — Лишь бы не кошмарных! — пробормотала я обреченно. Выяснилось, что я как в воду глядела. Райский уголок оказался болотистым местечком, где водились злобные комары размером с добрую ладонь. причем в качестве главного блюда Они выбрали именно меня. В речке то ли отсутствовала рыба, то ли мы ее распугали, пока устанавливали палатки. В общем, с рыбалкой не задалось с самого начала. Затея с игрой в бадминтон тоже провалилась, потому что внезапно налетевший ветер отбросил валанчик в речку, и его никто не пожелал спасать из холодной воды. Глухая стена леса, обступившая наш лагерь с двух сторон, сразу же навела меня на мысли о диких зверях. Маринка и Олег над моими страхами лишь посмеялись. Вышеупомянутый же Денис, выпив, очевидно, для храбрости пару бутылок пива, попробовал распустить руки, но получил отворот ворот поворот, после чего уснул прямо у костра и больше меня не беспокоил. Одним словом, романтической истории в духе голливудских фильмов не случилось. Поев шашлыков, мы уже в десять вечера разбрелись по своим палаткам, чтобы наутро продолжить безудержное веселье. Я вздыхала, ворочаясь, расчесывала укусы на руках и жалела, что не взяла книгу. Но ведь я-то ожидала, что меня ждут сплошные развлечения, и читать будет совершенно некогда». Даже телефон здесь не ловит, а я искренне верила, что таких мест на планете уже не осталось. И, как назло, в туалет хочется в три раза чаще обычного. С проклятиями я вылезла из палатки и направилась к ближайшим кустам. Голодные комары сразу же набросились на незащищенные одежды и участки тела. Деревья в лесу зловеще покачивали темными ветвями, и я, быстренько сделав свои дела, уже шла обратно, Когда услышала протяжный вой. Так воет животные, которому причинили сильную боль. Уж я-то знала, недаром помогала в качестве волонтера в одном из питомников нашего города. По телу поползли мурашки то ли от страха, то ли от холода. Август все-таки вечерами уже не так тепло. Вой повторился, теперь какой-то плачущий, почти человеческий. Уже не раздумывая, я бросилась на помощь. Про то, что это, скорее всего, дикий зверь, я подумала уже на бегу. Но не бросать же несчастное животное в беде. «Ну где же ты?» — шептала я, пробиваясь между деревьями. Хорошо еще, что сегодня полнолуние, и большая августовская луна ярко освещает путь. Вой, переходящий в плач, все приближался. И, наконец, под кустами слева я заметила съежившийся комочек меха который и издавал похожие на стоны звуки. Зверёк, судя по размерам, не больше кошки. А кто это вообще? Собака? Однако серый с остальным отливом мех принадлежал явно не собаке. Зверь поднял голову и издал протяжный вой. Сверкнули светлые золотистые глаза. «Волчонок!» — выдохнула я, опускаясь на колени перед малышом. Его передняя лапка попала в капкан, из-за чего зверек и издавал почти человеческие звуки. «Тише, малыш, тише! Я помогу тебе!» Я продолжала болтать спокойным тоном разную чепуху, зная, что животные, домашние ли, дикие ли, отлично улавливают интонацию. Острые зубья капкана прожевели, и расцепить их никак не получалось. И как только он умудрился сработать, Удивительное дело, но волчонок не огрызался, а лишь поскуливал, будто понимал, что ему хотят помочь. Однако маленькое пушистое тело тряслось в ознобе. «Сейчас. еще немного, малыш. Совсем чуть-чуть». Я приложила все силы, чтобы разомкнуть ловушку, не причиняя зверю лишних мучений. Я и так, будто сама чувствовала боль волчонка. Скрипнув, капкан, наконец, поддался. «Готово». Притянув волчонка на руки, я осмотрела израненную лапу. Густая темная кровь тонкими струйками текла из двух глубоких ран. Я оторвала от длинной футболки лоскут и перебинтовала лапку. Волчок благодарно лизнул меня в руку. Пойдем, малыш, отвезем тебя в клинику. Надо промыть и зашить рану. Неизвестно, какая дрянь была на этом ржавом капкане. Я взяла волчонка на руки и двинулась обратно. Теплое тельце доверчиво прижалась ко мне и, наконец, перестала дрожать. Тебя мне словно небеса послали в ответ на молитвы. Зато теперь я смогу вернуться в город с чистой совестью. Настроение понемногу улучшалось. Маринка не сможет мне отказать. Она сама такая же любительница всех пернатых и четвероногих. Я поглаживала волчонка по мягкой шёрстке, удивляясь, что он совсем ручной. Внезапно... Пальцы нащупали цепочку ошейник. Я остановилась. Но у диких зверей не бывает ошейников. А вдруг это вовсе никакой не волчонок, а какой-нибудь гибрид? Сбежал из частного питомника неподалеку и заплутал в лесу. В темноте не мудрено перепутать. Так, а это что такое? Бирка с адресом? Я потянула круглую бляшку на ошейнике, ожидая, что на ней будет информация в духе «Если вы нашли меня, просьба вернуть по адресу». Но поймав на медальон лунные лучи, чтобы рассмотреть надпись, я увидела лишь выгравированные восемь фас луны, которые зажглись бледным золотым светом. Я поморгала, прогоняя наваждение, и даже пальцем потрогала гравировку, чтобы убедиться, в своем ли я уме. Свечение никуда не делось, зато налетевший сильный ветер Начал так сильно раскачивать деревья, что я решила ускориться и почти бегом двинулась в сторону лагеря. Однако сверкнувшая передо мной молния заставила отступить назад. Еще семь молний с равными промежутками ударили с разных сторон от меня, будто образуя круг. В тех местах, где их вспышки коснулись земли, от травы поднимался дым. Мир завертелся. Деревья причудливо изогнули ветви, словно протягивая ко мне свои узловатые, изъеденные насекомыми руки. Я взвизгнула и упала на колени, прикрывая собой волчонка. Но неразумный зверёныш, вывернувшись из моих рук, припустил куда-то влево и затерялся в кустах. Даже на трех лапах он передвигался довольно быстро. Я собиралась рвануть за ним. Но яркая вспышка, невесть откуда взявшегося света, ослепила меня, и я машинально закрылась руками. Через несколько секунд все стихло. Я осторожно опустила руки, недоумевая, свидетелем какого природного коллапса только что стало. Странное дело, но теперь вокруг была поразительная тишина, которая нарушала лишь мое шумное дыхание. Вот тебе и райское местечко. «Надо будет сказать Маринке, что она совершенно не умеет выбирать места для отдыха. Но сначала нужно отыскать волчонка, пока он не поранился еще сильнее». Я повертела головой по сторонам и нахмурилась. «Так, подождите-ка. Я точно помню, как волчонок рванул в кусты. Но сейчас слева плотной стеной стояли лишь деревья. Я подняла голову вверх. Так и есть». Желтый глаз Луны висит прямо надо мной, а не справа». Недоуменно покрутив головой по сторонам, я поняла, что вся местность отличается от той, которую я помнила до вспышки света. Во рту пересохло, а сердце начало биться неровными скачками. «Ерунда какая!» — сказала я вслух, чтобы подбодрить себя. Немного покружив между одинаковыми с видо деревьями, я окончательно впала в панику. Лес казался совершенно другим. Так и есть. Я заблудилась. А всё этот волчонок. И дернул меня, чёрт, пойти на его зов одной. Учитывая, что я и в городе белым днем на незнакомой улице легко могу потеряться. Чего уж говорить про лес. Да ещё и ночью. «Марина! Олег!» — хрипло выкрикнула я, неизвестно на что надеясь. Потом, чуть подумав, выдавила даже. «Денис!» Однако ответом мне была тишина. Приказав себе не паниковать, я припомнила все уроки ОБЖ, на которых мне довелось побывать. Что там советовали тем, кто потерялся в лесу? Залезть на дерево? Сидеть и ждать помощи? Определить стороны света с помощью мха на деревьях? Я беспомощно осмотрелась. Низких деревьев не наблюдалось. Значит, не придется изображать из себя белку. Сидеть в лесу в тонкой футболке и пижамных штанах и ждать спасения не очень-то воодушевляет. Я скорее умру от пневмонии, чем дождусь помощи. Осмотр ближайших деревьев на наличие мха тоже не принес никаких результатов. Что ж, остается взять свое спасение в свои же руки и двигаться вперед. Если здесь откуда-то взялся гибрид волка и собаки, значит неподалеку должно быть человеческое жилье. Опять же, Если я буду двигаться, хотя бы не замерзну. А я вдруг всем телом ощутила заползающий под одежду ночной холод. Пометавшись по поляне, я приняла решение идти направо. Там хотя бы растительность была не такой плотной. Я справлюсь. Подумаешь, какой ты лес. Подбадривала я себя, переступая через поваленные ветви. Только пусть в нем не будет медведей и маньяков. Все остальное я как-нибудь переживу. И вдруг я услышала голоса. Сердце забилось быстрее. Я остановилась и прислушалась. Много голосов, перекликающихся друг с другом. Только вот язык мне совершенно не знаком. Но откуда ночью в лесу взяться иностранцам? Или это эхо играет с моим слухом? Решив не тратить время на догадки, я припустила на звуки. Вряд ли по лесу бегает целая толпа маньяков-убийц, разговаривая на непонятном языке. А значит и бояться нечего? Голоса раздавались все ближе. Кто-то разговаривал на повышенных тонах, а я все никак не могла распознать язык. То ли немецкий, то ли норвежский. Неожиданно все стихло, и я тоже замерла. От чего-то самой подать голос не показалось мне такой уж хорошей идеей. Сначала подсмотрю, кто это разгуливает по ночам в лесу. Внезапно из-за ближайшего дерева выступила огромная мужская фигура в странной одежде. Темная туника без рукавов, прикрывающая бедра, обтягивающие штаны и высокие почти до колена сапоги. Несколько секунд мы с мужчиной пристально смотрели друг на друга. Мой язык моментально прилип к небу. От высокого незнакомца заверство веяло опасностью. Из-за того, что мужчина стоял в тени дерева, его лица мне было не видно. Я рассмотрела лишь крепкие мускулы и длинные темные волосы. И если пять минут назад я готова была кого угодно встретить с распростертыми объятиями, то сейчас проснувшийся инстинкт самосохранения настоятельно посоветовал бежать. Я сделала пару шагов назад и, развернувшись, рванула от незнакомца прочь. Быстрее! «Быстрее».